Цезарь от времени до времени бросал взгляд из-под нависших бровей на Клеопатру, и, казалось, жалостливая, скорбная улыбка змеилась по его плотно сжатым губам и, словно испуганная, пряталась в низко опущенных углах их. Таким жалким, беззащитным ребенком казалась ему эта прелестная куколка, поверительница страны фараонов, наследница легендарных рамзесов, Тут Тутмесов, Аменхотепов. Как бы угадав мысли своего могущественного покровителя, Клеопатра с глубокой детской нежностью взглянула на него, и ей невыразимо стало жаль этого скорбного старческого лица, перед взором которого трепетала вселенная. Чутким сердцем она угадала, что не знают радости в жизни избранники судьбы которым завидует весь мир. Разве она сама, еще такая юная, знала эти радости? Ее именем лилась кровь ее подданных. Ее будущая корона уже успела выкупаться в потоках крови. А что ждет ее впереди? Ее брат. Она снова взглянула на Цезаря. Он продолжал сидеть подобным мраморному изваянию. Несколько сгорбившиеся стан его и осунувшиеся плечи поверх лад облегали широкие складки белой тоги с широкими пурпурными каймами по всему подолу и по краю разреза на груди. Этот пурпур на белом фоне был такого яркого кричащего цвета, что, казалось, вся фигура всемогущего Цезаря была облета кровью. В крови народов Купалась эта тога, невольно думалась Клеопатре. Она обогрена и гальской, и парфянской, и римской кровью. А египетской? Ирод, следуя на своем белом идумейском коне за носилками Цезаря, не спускал с него восторженных жадных глаз. Доровитый, честолюбивый юноша, Он страстно завидовал всесветной славе римского триумвира и мечтал подражать ему в жизни. Он уже видел в разгоряченном воображении у ног своих всю Иудею, Самарию, Галилею, мало того, всю Сирию, Финикию, Вавилон, всю Азию, весь мир до крайних его пределов. И Иерусалим, новый Рим, но еще более могущественный. А дикая музыка все неистовее и неистовее оглашала знойный воздух. «Бог идет! Бог идет! Великий Апис!» Дрогнул воздух от криков толпы, заглушивших музыку. Глава вторая. От храма Азириса надвигалась встречная процессия вместе с Аписом. Шествие открывал верховный жрец, который сжигал благоухание на богатом золотом триножнике, несомом служителями аписа. За ним двадцать других жрецов, несли священные предметы богослужения, сноп пшеницы, золотой серп, систры, сосуды с елеем, благовонными маслами, золотую клетку с четырьмя священными птицами изображения священных жуков, пчел, кошек, змей, ибиса. Следующие за ними жрецы числом более тридцати несли на руках изображения фараонов, предков Клеопатры, которые должны были принимать участие в своем семейном и всенародном торжестве. Клеопатра с умилением и грустью смотрела с высоты своего трона на этот соном приближавшихся к ней предков. Впереди всех изображение первого фараона имени Птоломеев, Птоломея I Сотера Лага, полководца и сподвижника Александра Македонского. Как часто еще маленькой девочкой в сопровождении своего учителя, верховного жреца Азириса и братьев Клеопатра посещала храм этого бога, где стояли изображения его предков, все деяния которых она так хорошо изучила при помощи своего наставника, а потом дополнила эти знания, прочитав в дворцовой библиотеке уже взрослой девушкой семейную хронику Птоломеев. Как при этом она полюбила некоторых предков и как возненавидела других.